Глава 2. Воздух прогреется до плюс 7 градусов, однако во второй половине дня возможны кратковременные дожди и усиление ветра. Жизнерадостный голос ведущий проник в мое по-прежнему бродящее где-то в сладких сонных грезах сознание и заставил с недовольным стоном приоткрыть один глаз. И зачем только я повелся на Женькины уговоры и настроил свой бюджетный вариант умного дома так, чтобы каждый будний день ровно в половину восьмого меня будил автоматически включающийся телевизор. Надо бы отменить эту настройку. Но тогда я гарантированно буду просыпать на работу. А этого я себе позволить не могу. Пока, во всяком случае. Несмотря на то, что подавляющее большинство журналистов во всем мире — люди, живущие по своему собственному графику, мы обязаны были являться ежедневно с понедельника по пятницу аккурат в 9 часов на планёрку. Главный редактор, он же неофициальный владелец, главной городской газеты Юрий Филиппович Ряшинский, был человеком старой закалки. Он совершенно искренне считал, что сотрудник, который может не приходить на работу в присутственные часы, позорное пятно на безупречной репутации любой нормальной организации. В нашем случае главной городской газеты с удивительно креативным названием «Ведомости». Поэтому планерки у нас проводились ежедневно, а их игнорирование каралось сначала лишением премии, а потом увольнением. Так как пополнять с собой ряды перманентно безработных фрилансеров я пока не планировал, то приходилось вставать и тащиться в редакцию. К счастью, моя квартира находилась относительно недалеко от места службы, так что добирался я туда пешком. На то, чтобы дойти до гаража, открыть его, выгнать машину, закрыть гараж, остановиться на выезде из гаражного комплекса, дождаться, пока неторопливый охранник поднимет шлагбаум, доехать до редакции, найти место для парковки, времени было банально жалко. А так, вроде как и польза. Пешая прогулка, относительно свежий воздух, кофе с круассаном в булочной Вольчика. Вот и сегодня я... Привычно, ворча себе под нос, встал, умылся, посмотрел в зеркало и решил, что побриться можно и завтра, пока щетина выглядела как продуманный элемент брутальности. Быстро кинув в сумку необходимые вещи и привычно распихав по карманам бумажник, телефон и ключи, я вышел из дома. Если бы только я тогда знал, чем закончится для меня сегодняшняя планерка, то остался бы дома — Отключил свет, телефон, даже воду и газ, забаррикадировался бы в комнате и сидел бы тихо, как мышка. Все то время, пока кто-нибудь другой расхлебывал проблемы. Но я забегаю вперед. Не предвидя никаких неожиданностей от самого обычного четверга, я спокойно зашел в Вольчика, улыбнулся девушке Кате, которая уже прекрасно знала большинство утренних посетителей и поэтому даже не уточняла, кому что. Она привычно протянула мне бумажный пакет с двумя круассанами и, не спрашивая, поставила в кофемашину большой стакан для, опять же, традиционного большого капучино. Неожиданно слева, около сердца», Словно кольнула ледяная иголочка. Но я не обратил на нее никакого внимания. Мало ли, какая мышца решила о себе напомнить. Хотя, может, и стоит наведаться к матери в клинику и сделать какие-нибудь анализы. Все же не мальчик. К тридцатнику дело. Капучино большой возьмите. Спасибо, Катюш. Хорошего дня. Очнулся я от задумчивости и взял знакомый белый стакан с красной эмблемой. «И тебе, Егор!» — откликнулась девушка, тут же переключаясь на следующего покупателя. Мужчину средних лет такого же утреннего завсегдатая, как и я. В большой кабинет, где всегда проводилась злосчастная планёрка, я вошел без пяти минут девять, поздоровался с такими же несчастными тружениками пера и фотоаппарата, как и я сам, и занял свое привычное кресло. «Слышь, Егорч! Повернулся ко мне Ванька Степанов, в обязанности которого входило общение с силовыми структурами нашего чудесного города и, соответственно, освещение всех происшествий, так или иначе связанных с нарушением закона. «Говорят, в город какая-то наследница Стрешневых приехала. Ты не в курсе?» «Я-то чего?» Совершенно искренне удивился я. «Это Нюсю надо спрашивать, она у нас по культуре. Я лично ничего не слышал, но это ни о чем не говорит». «Где наследница Стрешневых, а где я?» «Как-то мне не видится точек для нашего с ней пересечения». «А ты откуда знаешь, что приехала?» «Тут надо пояснить, что наш город — Стрешнево. Не областной центр, конечно, но и не совсем маленький. Назван так в честь князей Стрешневых, когда-то давно живших здесь. Сохранился их городской дом, в котором нынче расположен краеведческий музей» несколько культурных объектов типа построенный первым князем беседки на берегу озера городского парка и так далее неподалеку от города все еще не развалилась их загородная усадьба до которой у городских властей никак не дойдут руки то финансирование растворится в неизвестном направлении то реставраторы выдвинут какие-то немыслимые требования то еще что то так и стоит когда-то роскошная усадьба заброшенный английский парк, разбитый вокруг нее зарастает и превращается в обычный лес. Во время революции князья Стрешневы быстренько собрались и успели уехать, кажется, в Париж, бросив дом на растерзание революционно настроенным массам. Говорили, что последний князь, надеясь вернуться, закопал где-то в парке аж целый сундук с драгоценностями и золотыми монетами, но за прошедшие сто лет никому так и не удалось его найти. «Ух, успела». Кабинет с симпатичным и чрезвычайно энергичным колобком вкатилась Анька Каменецкая, которую все в редакции называли просто Нюсей. «В пробку попала. Думала, все осталось без премии. А у меня ипотека». «Нюсь», — тут же повернулся к ней Ванька. «Говорят, очередная наследница Стрешневых приехала. Ты ничего не слышала по этому поводу?» «Слышала, конечно». Приглаживая растрепавшиеся светлые кудряшки, ответила Нюся. «Говорят, прямо из города Парижу. Вроде как не то прапраправнучка, не то какая-то еще родственница, но из близких, насколько это в наше время возможно». «А чего приехала? Клад искать?» Скорее из вежливости, чем действительно из любопытства, спросил я. И все дружно захихикали. Тема Стрешневского клада давно стала источником всевозможных анекдотов, баек, сплетен и прочего городского фольклора. «Я откуда знаю?» Нюси покосилась в сторону коридора, в котором послышались знакомые тяжелые шаги главного редактора. Но на этот раз его медвежью поступь сопровождала звонкое цоканье каблучков, и мы все с любопытством уставились на дверь. «Юрий Филиппч!» Что-то пророкотал и в кабинет вплыла, иначе не скажешь. Потрясающе красивая женщина. Длинные темные волосы были убраны в высокую прическу, но две вьющиеся прятки кокетливо обрамляли лицо удивительной, почти нездешней красоты. Слегка вытянутые к вискам огромные зеленые глаза, высокие скулы, нежная кожа, в меру полные губы, все это в комбинации производило совершенно невероятное впечатление. Надо было все-таки побриться. Мелькнуло в голове запоздалое сожаление. А с другой стороны, разве могло это как-то повлиять на ситуацию? «Женщины, подобные той, что вошла в кабинет в сопровождении раздувающегося от гордости и чувства собственной значимости начальства, ни при каких условиях не обращают внимания на рядовых провинциальных репортеров, даже достаточно привлекательных, если верить словам моих подружек». «Господа!» — слегка подрагивающим от волнения голосом сказал Ряшинский. «Нам с вами невероятно повезло, так как мы имеем удивительную возможность лично пообщаться с госпожой Аглаей Стрешневой, наследницей старинного княжеского рода, давшего название нашему чудесному городу». «Ну что вы, Юрий Филиппович», — не глядя на главного произнесла красавица. «Это мне повезло встретить в вашем лице столь понимающего и образованного человека». Народ незаметно переглянулся, пряча улыбки, так как понимающим, необразованным назвать главного редактора не получилось бы ни у кого более или менее хорошо его знающего. Хваткий, продуманный, эгоистичный, хитрый, авторитарный, да, но понимающий — это о ком-то другом. Госпожа Стрешнева приехала в наш город, чтобы посетить исторические для нее места. Зачем-то сообщил подчиненным Ряшенский: Можно подумать, в наш город ее могло привести что-то другое. Я никогда не была в местах, где несколько веков жили мои предки, неспешно сказала красавица. Но ностальгия, видимо, в крови у всех русских независимо от места их постоянного проживания. Я хотела попросить у вас, господа, помощи». Народ отреагировал очень по-разному. Нюся приготовила блокнот и ручку, всем своим видом выражая готовность записывать, какие конкретно места, связанные с семьей Стрешневых, гостья желала бы посетить. Иван приосанился и тоже демонстрировал желание оказывать всяческую поддержку, как моральную, так и физическую. Остальные тоже не скрывали энтузиазма, но наследница княжеского рода почему-то посмотрела прямо на меня. Хотя я-то как раз сидел совершенно спокойно. С красивыми женщинами надо флиртовать, а не делами заниматься. Эту простую истину отец вбил в меня еще в подростковом возрасте. Я хотела бы посетить свой точнее, когда-то принадлежавший нашей семье, загородный особняк. Насколько я знаю, он не в очень хорошем состоянии, но и не развалился. Поэтому мне хотелось бы взглянуть на него, сделать несколько качественных снимков и снаружи, и изнутри, чтобы потом на их основе составить хотя бы примерную смету. Я мечтаю возродить эту усадьбу и старый английский парк. «Там такие денжища надо вложить, что проще снести и новый построить». Покачал головой Геннадий Васильевич, старейший сотрудник редакции, официально ведущий спортивной колонкой, но на самом деле осуществляющий реальное руководство всем рабочим процессам. Но может быть еще есть шанс восстановить здание? В прекрасных зеленых глазах показались слезы. Мне не хотелось бы окончательно уничтожать наше родовое поместье. Дело хозяйское, деньги-то ваши. Пожал плечами Васильевич, который в силу возраста и жизненного опыта меньше других попал под чары нашей неожиданной гостьи. «Юрий Филиппович, милый!» — обратилась мадам Стрешнева к главному редактору, а народ поперхнулся воздухом, так как обращение «милый» с Ряшинским не коррелировало абсолютно никак. «Вы ведь можете выделить мне в помощь вот этого чудесного юношу?» Тут тонкий пальчик, украшенный явно старинным и дорогим кольцом, показал на меня и, главное, кивнул, даже не поинтересовавшись моим скромным мнением. «Почему меня?» — абсолютно искренне изумился я. «Нюсю! В смысле, Анну Каменецкую возьмите. Она спец по всякому культурному наследию» я не сомневаюсь что эта очаровательная девушка прекрасно разбирается в искусстве нынешнего прошлого и даже может быть позапрошлого прошлого века доброжелательно ответила мне мадам стрешнева но мне хотелось бы чтобы меня сопровождали именно вы молодой человек егор не спорь с нажимом произнес ряшинский тебе ведь пока еще дорого это место работы ой вот только шантажировать меня не надо нахмурился я Ужасно не люблю, когда вместо того, чтобы нормально договориться, начинают использовать шантаж и угрозы. Со мной не слишком сложно прийти к соглашению, вы же знаете, Юрий Филиппович». «Знаю!» — буркнул главный редактор. «Будет тебе новый компьютер, вымогатель!» И принтер. Тут же поспешил закрепить успех я, исходя из того, что если попросить много, можно вполне рассчитывать, что хотя бы часть получишь. А если быть скромным, то есть реальный шанс остаться ни с чем. «Обойдёшься!» — фыркнуло руководство. Но мадам-наследница, внимательно слушавшая наш диалог, спокойно поинтересовалась. «Принтер, какой модели вам хотелось бы получить, Егор? Я ведь правильно расслышала ваше имя?» «Любой!» — махнул я рукой у меня никакого нет, бегаю в недвижимость распечатывать». Это было чистой правдой. На всю редакцию у нас было два принтера, которым место давно было на свалке. В них постоянно заканчивался порошок, и нам приходилось идти на поклон в соседний офис, где квартировало относительно крупное для нашего города агентство недвижимости. Девчонки там работали душевные, и на распечатке в пределах 10 листов смотрели сквозь пальцы. «Он будет у вас уже сегодня вечером». — сказала мадам и вопросительно изогнула бровь. — Так я могу считать, что мы договорились? — А если я скажу нет, вы предложите мне компьютер последней модели? — иронично поинтересовался я, так как почему-то категорически не хотел никуда отправляться с госпожой Стрешневой, невзирая на всю ее невероятную красоту. — Без проблем, если это повлияет на ваше решение, — равнодушно пожала плечами мадам-наследница. — можете считать это моим капризом а я привыкла им всячески потакать предупреждаю сразу фотограф из меня так себе честно сказал я так что лучше для этой цели возьмите профессионала да ту же нюсю она с реставраторами много работала знает что из какого ракурса надо снимать. с реставраторами задумалась госпожа стрешнева оценивающе рассматривая аньку «Пожалуй, это достаточно веский аргумент. Поедете с нами», — распорядилась она, тоже забыв поинтересоваться Нюсиным мнением. Мы дружно посмотрели на главного редактора, который страдальчески сморщился, но вынужден был кивнуть. Мол, премия прилагается. Что же... Это тоже было неплохим бонусом, который помогал смириться с непонятной ситуацией. Я никак не мог сам себе ответить на вопрос, почему меня так напрягает предстоящее сотрудничество. Где здесь, как говорил один известный политик, собака порылась? «Господа», — обратилась к нам с Ньюси мадам Стрешнева, «раз мы договорились, то я вас покину. У меня еще много дел. Не подскажете мне, в каком заведении в вашем прекрасном городе можно пообедать?» «Если финансы позволяют», — ответил молчавший до этого момента Игорь, наш крупный специалист по внешней политике, а заодно главный знаток всех злачных мест города. «То в гнезде. Это на центральной площади. Там вкусно, но достаточно дорого». «Полагаю, я могу себе это позволить». Прохладно взглянула на него наследница Стрешневых. В таком случае я жду вас в этом ресторане примерно к пяти часам. Там все и обсудим. И не волнуйтесь. Для меня это просто представительские расходы. С этими словами она вежливо попрощалась со всеми присутствующими и, царственно кивнув Ряшинскому, удалилась в его сопровождении. Кто-нибудь может мне объяснить, что это сейчас было? Озвучил я вопрос, читавшийся на лицах всех членов редакции. «Хороший вопрос», — хмуро кивнул Ванька, явно недовольный тем, что все внимание гостей досталось мне, а не ему. «И на него пока нет ответа, как мне кажется». «Склонен с тобой согласиться», — присоединился к беседе Васильевич. «Дамочка явно себе на уме. Интересно, зачем она приехала из своего Парижа в нашу глухомань?» «Город у нас, конечно, красивый и все такое, но не Москва и не Питер». «Сказали же тебе!» Нюся задумчиво почесала кончик носа. «На руина родового гнезда прилетела посмотреть и по возможности восстановить. Вполне себе нормальное желание, между прочим. Денег у неё, судя по всему, куры не клюют». «А я думаю, что она всё-таки приехала искать клад». Игорь пересел к нам поближе потому и в имение хочет поехать. Говорят же, что клад где-то там зарыт. Ой, слушай, да нет никакого клада и не было никогда. Нюся пренебрежительно махнула рукой. Просто принято считать, что все аристократы, удиравшие от революции, прятали горшки с ценностями. Ну, мне кажется, в случае стрешневых это был как минимум ларец или шкатулка. В крайнем случае — сундук. Горшок — это как-то не камильфо, согласись. Я тяжко вздохнул и задал риторический вопрос. Интересно, можно считать, что планерка уже закончилась? Мне еще в городскую администрацию ехать. У них там какое-то природоохранное заседание.